Глава 51. Наташка пошла по магазинам одна, чтобы никто не мешал думать. Благо, выбранный торговый центр был огромен и имел несколько этажей. Хоть до ночи на улицу не выходи. Главное, на метро успеть потом. Цели особо что-то купить не было, да и денег тоже. Надо было перезагрузиться. Надо было переключить мозг, глаза, руки, ноги на что-то более линейное, предсказуемое и понятное. Отдыхать на шопинге – это просто великая женская кунг Перемерить, Перемирить, перетрогать, перенюхать и ничего не купить не значит, что ничего подходящего не было или не нашлось. Это значит, что цель была другая. Она чаще всего у всех одна и та же – перезагрузить вселенную. Что в переводе на мужской – подумать и принять какое-то решение. Полинка просила ничего не покупать для свадьбы и прочих встреч и предоставить ей эту святую обязанность – одеть подругу в заграничные тряпки. Наташка какое-то время бесцельно бродила из магазина в магазин, потом попыталась придумать, что она сама себе купила бы, не пообещая на Полинке. В какой-то момент она себя поймала на том, что выбирает платье, которое понравилось бы Алексису. Каждый раз она обращала внимание на такое, которое демонстрировала максимальную женственность, что-то манящее, притягательное. В таком хорошо было гулять вдоль моря, наслаждаться солнцем, отдыхом, вниманием красивого мужчины. А потом и вовсе мечты победили реальности она остановилась только тогда, когда платья закончились, и она поняла, что бесцельно стоит в очередном магазине, а на нее с интересом смотрит тетка-продавец. «Что, деточка, глаза разбежались?» – понимающе спросила она. «Да, на свадьбу к подруге еду в другую страну». «О, не дала договорить тетка, тут не спеши, тут надо с умом и медленно. Чтобы показать там, какие у нас девушки самые-самые, не торопись. Не найдешь ничего, приходи снова. Я разрешаю мерить, сколько влезет». Наташка улыбнулась, положила руку на сердце. «Да пустое!» – тетка только рукой махнула. Это для девочек, что таблетки. Приходи, приходи. Наташка попрощалась и радостная вышла из магазина. Хоть кто-то ее прочитал и вовсе без слов. Просто самую суть выцепил всех мыслей. Она уже было хотела подняться этажом выше и перекусить чего-нибудь, как вдруг показалось, что на экскалаторе едет вниз Петька. Она пробежала по этажу чуть назад, чтобы успеть заглянуть ему в лицо, но это оказался не он. А сердце почему-то уже хаотично и больно колотилось в груди. Наташка осторожно дошла до середины этажа, где под пластиковыми деревьями стояли симпатичные лавочки, и медленно, как будто боясь упасть, села. Ничего, просто похожий парень. А она приняла его за него. А с Алексисом... Да она его даже не узнала на вокзале. В голове, видимо, был какой-то свой образ, какое-то мифотворчество. А ведь были его греческие фотографии, их совместные фотографии. А Петька? Малейшее упоминание, схожесть его с кем-то или кого-то с ним, что-то из их общего прошлого, что-то из их общих прогулок, встреч, домороженное обоими любимое, и все. Душа в пятке, сердце в клочья, слезы вот-вот подступят. Как еще заставить себя разлюбить его, если даже такой лавелас, как Алексис, мгновенно испарился из мыслей? как только какой-то парень, похожий на него, мимо прошел. Наташка только покачала головой, расстроенной от своих собственных чувств. «Нет, надо точно ехать в Грецию, и пусть всего на четыре дня, но точно разобраться, что там и что здесь». Снова перед глазами возник Алексис, и если Петька вставал немым укором, как будто она его предала то Алексис теперь появлялся с волной даже слишком реалистичных ощущений. Слишком недавно он был, слишком живо были воспоминания. И глупо было отрицать то, что она позволила себе просто быть, жить и наслаждаться в кои-то веки. Впервые в жизни этим летом она позволила себе столько всего и сразу. И иногда еще пугалась сама своей смелости, откровенности и того, как она на все это решилась. Даже на работе стали замечать, что Наташка порой выпадает из реальности, смотрит куда-то в пустоту. Иногда не в отвечает или просто вдруг ловит фокус на человеке и как будто всматривается в него, пытаясь узнать. Наташка все сваливала на новый опыт работы, который теперь приходилось перелопачивать, чтобы не потерять место. Уже очень много на нее СП переключил, что даже не сильно попадало в спектр ее компетенций. Белова посоветовала пойти повышать квалификацию, нашла рекомендации, помогла выбрать правильное направление, перспективное для компании. В целом Наташка выбор поддержала и уже подала документы, оставалось сдать экзамены. Вот только в голову ничего не помещалось, там были греческие ночи, там Алексис вытворял такое, что Наташка от одних мыслей краснела. А еще там были Петькины руки, а еще там была его картина, которую он забрал. А еще он приходил собирать мебель для ее квартиры, пока они с Алексисом были на даче. Собирать ее кровать, пока они с Алексисом были на даче. Вот что это. Он не общается с ней с того самого раза. для Ляна с ним. Но он пришел помогать ей по зову ее друзей. Он пришел, даже зная, что ее нет думая она с другим. И что они, что он. О, Боже. Наташка закрыла лицо руками. Или не знал. Вдруг сказала она вслуху, встала, «Я запуталась, я хочу домой». Она стремительно направилась к лифту. Теперь ее новый дом ассоциировался с той самой надежной крепостью, где она, наконец, могла укрыться ото всех, спокойно подумать, спокойно пережить свои внутренние бури, не отвечая на сотни тупых вопросов, на наезды, обидные реплики, побыть в тишине, в покое, послушать, что ей хочет сказать ее собственная душа. Дома она быстро приняла душ, открыла очередную бутылку грузинского вина, налила в бокал, поставила на стол и села напротив. Не есть, ни пить не хотелось. Вино тут было не поисков истины ради на одни хрустального бокала, а скорее для того, чтобы было с кем поговорить. Она и оно. «Что делать будем?» – спросила она искрящийся рубин в бокале. Я вот запуталась окончательно. А спросить Петьку, он ничего не скажет, и куда ему теперь звонить, если он дома не живет? Да и стоит ли? А что, если не захочет меня видеть и даже слышать? Наверняка. Даже если не знал, то узнал, когда приехал. Не заметить, что меня дома нет, было бы крайне трудно в однушке. Интересно, а кто сказал, с кем я и где, и как это преподнесли? Петька купил квартиру со своей девушкой, а я со своим иностранным парнем провожу время на дедовой даче. На той самой, где он меня рисовал. И после этого он доделывает дела, находит картину и забирает ее дорисовать. Пока я там? Да боже! Она уронила голову на стол. Бокал чуть пошатнулся, но выдержал, устоял. Наташка встрепенулась, подхватила его, отпила глоток. Зараза, лучше пабрикосовый компот делали. Она отставила бокал и снова уставилась на его искрящиеся бока. А хочется вот такой же четкости и понятности, как строгие линии хрусталя.